Комитеты. Как студент третьего курса я оказался теперь членом бесчисленных комитетов. Не только президентом майского бала, старшим членом Херувимов. Я видел ваш член, старший член. Таким, разумеется, напевчиком встречали меня все желающие. И президентом БЭЦ. Я заседал также в правлениях ЛТК, лицедеев и нескольких других театральных клубов. И это означало, что с самого начала первого триместра мне пришлось бегать с заседания на заседание и выслушивать разработки, как мы сказали бы ныне, режиссеров. Выглядело это примерно так. Допустим, вы режиссер. Или желаете стать он им? Вы выбираете пьесу, новую или классическую, решаете, как будете ее ставить, подготавливаете речь о вашей концепции, набрасываете разумный бюджет и записываетесь на прослушивание вашей речи во все крупные театральные общества. Сейчас для таких штук используют, полагаю, презентационное программное обеспечение и электронные таблицы, тогда же все обходились листками бумаги и витействованием. На заседание ЛТК является до краев наполненной самоуверенностью первокурсник, Выглядит он истрадавшимся, застегнутым на все пуговицы, немного подавленным, ранимым социалистом, который видит вокруг себя одно лишь насилие человека над человеком. «Меня очень, очень интересует то, что делают Гротовский Брук», — сообщает он нам. «Я хочу поставить танец сержанта Мазгреева. используя их теории в сочетании с элементами брехтовской эпичности. Исполнители будут одеты только в белое и красное. Декорацию образуют строительные леса. О, Господи! Ладно, конечно. Он уходит. Мы совещаемся. Парень, похоже, башковитый. Сержант Масгрейв. Насколько нам известно, его уже лет пятнадцать никто не ставил. Идеи у него интересные. И обойдется все недорого. Определенно стоит подумать. Мы выслушиваем еще трех кандидатов, и я лечу в Тринити-холл, где должно состояться такое же заседание правления лицедеев. Третий из тамошних кандидатов — тот же самый первокурсник, который выступал перед комитетом ЛТК. Он входит, садится. «Меня очень, очень интересует то, что делают и Брук», — объявляет он. «Я хочу поставить, как жаль, что она блудница». используя их теории в сочетании с элементами брехтовской эпичности. Он умолкает, окидывает меня неуверенным взглядом. Где он мог меня видеть? Затем встряхивает головой и продолжает. Исполнители будут одеты только в белое и красное. Декорацию образуют строительные леса. Еще несколько кандидатов, и я отправляюсь в Куинз. На заседании правления Беттс. И, разумеется, обнаруживают там все того же первокурсника. Похоже, мимо него не проскочишь. Меня очень интересует то, что делают Гротовский и Брук. Я хочу поставить, как важно быть серьезным, используя их теории. В сочетании с элементами брехтовской эпичности, спрашиваю я. А костюмы, надо полагать, будут только белыми и красными, плюс строительные леса. Теперь этот первокурсник обратился... в преуспевающего театрального деятеля и известного художественного руководителя. Не знаю, во многих ли его нынешних постановках исполнители облачены только в белое и красное, однако поставлены им на строительных лесах спектакль «Моя прекрасная леди», в котором были использованы теории Гротовского и Брука в сочетании... как меня уверяли, с брехтовской эпичностью, произвела прошлым летом фурор в курортном Марагите. Молчу, молчу. Комитета я ненавидел тогда, ненавижу и ныне. Вся моя жизнь прошла в борьбе за то, чтобы по возможности избегать их. И всю мою жизнь я в этой борьбе проигрывал. Делать что-то мне куда интереснее, чем разглагольствовать о том, как это следует сделать. Люди, сидящие по комитетским залам, разумеется, правят миром, что очень мило, если вам именно этого и хочется. Однако у тех, кто правит миром, остается так мало возможностей для того, чтобы поболтаться по нему, поиграть с ним и повеселиться. И потому я испытал большое облегчение, получив роль Вольпоне в осуществлявшейся ЛТК-постановке одноименной пьесы. Роль сэра предположительного политика исполнил второкурсник эскиза Саймон Билл, без малого, затмевавший всех, кто выходил с ним на подмостки, поразительными физическими данными комика и совершенно возмутительной способностью переиграть кого угодно. В одной из сцен второго акта он стоял спиной к публике, разговаривая со мной, я никак не мог понять, почему мой великолепный монолог вызывает так много смешков. Как-то неприятно чувствуешь себя, когда не можешь уразуметь причину смеха. Впоследствии выяснилось, что на протяжении всей этой сцены Саймон Бил почесывал задницу. Проделать такой актер не столь одаренный или человек не столь восхитительный, я бы, наверное, разозлился. Помимо прочего, он прекрасно пел и обладал совершенным слухом. В спектакле имелась сцена на рынке, в которой требовалось петь. На меня это требование, разумеется, не распространялось, но только на меня Саймон вставал за кулисами, все актеры сбивались вокруг него, и он задавал точно камертон ноту. После спектакля он исполнял, чтобы порадовать меня, «Далла ради ее покоя. Ария... «Дона Оттавио» из первого акта «Дон Жуана» Моцарта. Или «Ун аура амуроза» — «Дыхание любви». Ария Феррандо из первого акта «Так поступают все женщины» Моцарта. И я растекался в лужу наслаждения. В один из вечеров среди публики обнаружился... досточтимый исследователь Шекспира, заслуженный профессор в отставке Элч Найт, которого все любовно именовали Элч. По окончании спектакля он оставил для меня на служебном входе записку, в которой говорилось, что, по его мнению, мой вольпоне превосходит сыгранного Полом Скофилдом. Он лучше по форме. Лучше по декламации и выглядит достовернее. Ничего более восхитительного я еще не видел. Как это на меня похоже — запомнить его записку слово в слово. Конечно, старику было почти восемьдесят. Он наверняка давно оглох и впал в слабоумие. И тем не менее я ощутил безумную гордость. Слишком большую для того, чтобы показать записку кому-либо. кроме Кима и режиссера, ибо гордость тем, что я не позволяю себе выглядеть хвостуном или довольным собой человеком, была гораздо сильнее той, что внушалась мне моими достижениями. Время от времени две эти разновидности гордыни вступали друг с дружкой в схватку, но, как правило, побеждала первая, получавшая за это ничем ею незаслуженный титул скромности. Как-то ранним вечером, в один из дней той недели, когда мы показывали «Вольпоне», я, прохаживаясь за сценой ЛТК, споткнулся о коробку, груда которых лежала на полу коридора. В них находились программки спектакля, которые ЛТК намеревался показать на следующей неделе. Коробки только что свалил здесь посыльный с типографии То была программка танца сержанта Мазгрейва. А буянный мани, гротовский брук, первокурсник нашел-таки щель, в которую ему удалось пролезть. Я прочитал его вступительное слово. Труд, дисциплина, товарищество. Труд, дисциплина и товарищество. Только на трех этих опорах сможем мы построить воистину социалистический театр. Я оттащил коробки в мою гримерную. Отыскал ручку. Час спустя программки вернулись в коробке, Однако теперь вступительное слово режиссера выглядело так. Труд, дисциплина, товарищество. Труд, дисциплина и товарищество. Только на трех этих опорах сможем мы построить воистину социалистический, ставка, государственный театр. Несколько позже я увидел его белым и разъяренным и почувствовал себя безобразной скотиной. Но вообще-то говоря, если серьезно, как называл Шекспир тех, кто играет на сцене, трудящимися или актерами?